Мы воспользуемся этой паузой, чтобы рассказать, каким образом индейцы овладели замком. Сделаем это тем охотнее, что необходимо объяснить читателю, почему такое неистовое столкновение было в то же время почти бескровным. Расщепленный дуб, и особенно его товарищ, он производил впечатление лица подчиненного и, по-видимому, был занят исключительно работой на плоту, очень внимательно все высмотрели во время двукратной поездки в замок. Мальчик тоже доставил подробные и весьма ценные сведения. Получив общее представление о том, как построен и как запирается дом, гуроны уже могли с достаточной уверенностью действовать в темноте. Хотя Хаттер, переправляя свое имущество на борт ковчега, поставил судно у восточной стены замка, За ним наблюдали так пристально, что эта предосторожность оказалась бесполезной. Разведчики, рассеявшись по западному и по восточному берегам озера, следили за всеми действиями обитателей замка. Лишь только стемнело, плоты с обоих берегов отправились на рекогносцировку, и Хаттер проплыл в каких-нибудь 50 футах от них, ничего не заметив. раке залежали, вытянувшись плашмя на бревнах так что в темноте их тела и плоты совершенно сливались с водой. Встретившись возле замка, оба индейских отряда поделились своими наблюдениями и затем, не колеблясь, подплыли к постройке. Как и следовало ожидать, она оказалась пустой. Затем оба плота направились к берегу за подмогой, а два дикаря, оставшиеся у замка, поспешили использовать все выгоды своего положения. Им удалось взобраться на кровлю и, приподняв несколько широких кусков коры, проникнуть на чердак. К ним присоединились товарищи, подоспевшие с берега. С помощью боевых топоров в бревенчатом потолке прорубили дыру, и человек 8 самых сильных индейцев вскочили в комнату. Тут они засели с оружием и припасами, готовые в зависимости от обстоятельств выдержать осаду или же произвести вылазку. Всю ночь воины спокойно спали, как это свойственно индейцам, когда они пребывают в боевой готовности. На рассвете они увидели возвращающийся ковчег. Предводитель Гуронов, поняв, что двое бледнолицых собираются проникнуть в дом через трап, немедленно принял соответствующие меры. Опасаясь дикой свирепости своих соплеменников, он отобрал у них все оружие, даже ножи, и припрятал в укромное место. Вместо оружия он заранее приготовил лыковые веревки. Разместившись в трех комнатах, индейцы ждали только сигнала, чтобы наброситься на своих будущих пленников. Когда отряд забрался в дом, воины, оставшиеся снаружи, уложили кору на место тщательно уничтожили все внешние следы своего вторжения и воротились на берег. Если бы иракезы, засевшие в замке, знали о смерти девушки, ничто, вероятно, не могло бы спасти жизнь Хаттера и непоседы. Но это злополучное событие произошло уже после того, как была устроена засада и вдобавок на расстоянии нескольких миль от лагеря, разбитого против замка.